Аврелий Августин. Ортодоксальная философия. Верую, чтобы понимать. Аврелий Августин. Аврелий Августин или Блаженный Августин, христианский философ, проповедник, причисленный к лику святых. Его труды оказали значительное влияние на средневековую философию и религиозную мысль и западную культуру в целом. Аврелий Августин. Года жизни 354-й, 430-й. Родился в африканской провинции Нумидия. Увлекался манихейством и неоплатонизмом. В 387-м году принял крещение. В 395-м году стал епископом Гиппона. Умер во время осады Гиппона вандалами. Учение о Боге и бытии. Аврелий Августин – один из отцов христианской церкви. Этот почетный титул означает, что он участвовал в формировании основ нового религиозного учения. Мать будущего философа была христианкой, отец – язычником. Этот факт отражает ситуацию, существовавшую в то время. Христианство совсем недавно стало официальной религией. Античные языческие культы еще не исчезли. Философская деятельность отцов церкви получила название патристика. И один из главных вопросов, которые ей предстояло решить, заключался в следующем. Как совместить веру и знание, религию и философию? Вера для христиан, естественно, была на первом месте. Знание уже не играло такой роли, как для античных философов. Да и сама философия теперь не имела такого значения. Она стала считаться вспомогательной наукой, нужной для того, чтобы лучше понять религиозные догмы. Первые христианские философы изучали своих античных предшественников и пытались понять, что из их теорий применимо в христианстве, а что нет. Августин хорошо знал труды неоплатоников и соглашался со многими их взглядами. Он считал, что всё бытие есть благо. Бог создал материю и дал ей предназначение. А так как все, что создано Богом, это благо, то этот мир – благ по своей природе. Существование зла объясняется недостатком блага. Зло само по себе не является субстанцией и существует лишь там, где отсутствует добро. В отличие от неоплатоников, которые считали создателя безличным абсолютом, Августин определяет Бога как личность. Бог — это вечный творец бытия. Мир существует, потому что Бог постоянно создает его вновь и вновь. Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее лишено протяженности. Аврелий Августин Божественное предопределение По мнению Августина, Бог полностью владеет человеческой судьбой. Он заранее предрешил для одних спасение в раю, для других – грехопадение и ад. Человек не хозяин своей судьбы, а божественный замысел непостижим. Поэтому совершенно бессмысленно задаваться какими бы то ни было вопросами. У первых людей до того, как было совершено грехопадение, существовала свобода воли, считал Августин. Их праведность была добровольным выбором. Они не совершали зла, чтобы не нарушать нравственный закон, данный им Богом. Почему же люди потеряли право выбора? Потому что они использовали свободу не во благо. Они нарушили волю Бога.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 Иисус, принеся себя в жертву, искупил прегрешение человечества перед Богом. У людей снова появился свободный выбор. Иисус показал людям путь возвращения к Богу, полностью ему покориться, сделать его волю своей волей. Только таким образом можно спасти свою бессмертную душу и после смерти обрести Царство Божие. Августин считал, что тексты Библии не должны пониматься буквально, так как она была создана для спасения души, а не для размещения научных знаний. Жизнь человека предопределена Богом, и в то же время он обладает свободой воли и может самостоятельно выбирать между добром и злом. Поэтому от него самого зависит, спасет ли он свою душу. Августин, как добрый христианин, стремился к чистоте и спасению души. Но и он в молодости поддавался искушениям и не чуждался удовольствий. Известно высказывание, произнесенное им в двадцатилетнем возрасте. «Добрый Боже, дай мне целомудрие и умеренность, но не сейчас, о Боже, еще не сейчас». О вечности и времени. Исследуя феномен сотворения мира Богом, Августин пришел к вопросам времени и вечности. Эта проблема была невероятно трудной для понимания, и философ доходил до отчаяния, пытаясь ее осмыслить. В итоге он пришел к выводу, что время, так же как и пространство, не существует отдельно от мира. Пока не было мира, не было и времени, оно возникло сразу после сотворения. Августин дал такое определение времени. Это мера движения и изменения. Это простое определение не утратило своей актуальности до сих пор. На нем были основаны исследования, впоследствии проведенные в этой области Ньютоном и Эйнштейном. Философ считал, что ни прошлого, ни будущего в реальности нет. Существует только настоящее. Прошлое находится в памяти человека, будущее живет в его надеждах. Вечность же, в понимании философа, неотделима от Бога. В вечности нет промежутков времени, которые состоят из изменений. Время же — это движение изменений, отсутствие совпадения. Заканчивается одно и начинается другое. В связи с таким пониманием времени Августин задавался вопросом как пророки могли видеть будущее, если оно еще не наступило. «Надобно полагать, что и прошедшее, и будущее время также существует, хотя непостижимым для нас образом», — заключал он. Накануне крещения Августин пережил мистический опыт. Он сидел в саду и вдруг услышал голос ребенка, повелевавший наугад открыть книгу. Он перечитал послание к римлянам, и последние сомнения исчезли. «Воля в нас всегда свободная, да не всегда добрая». Аврелий Августин